и шнуровкой. Когда мой незапланированный спуск прекратился, я осторожно пошевелился и встал на ноги. Я проехал на покатившихся вниз камнях около 2 м и теперь стоял в начале неширокой дыры, уходившей наклонно вниз. Над моей головой сияло небо, прикрытое по краям ямы густым кустарником и травой. В принципе, я мог бы выбраться из ямы и сам. несмотря на боль в лодыжке, но все-таки предпочел окликнуть Яна. Через полминуты небо заслонило его беспокойное лицо. «Геркранц!» – заволновался он. «С вами все в порядке? Вы ничего не сломали?» «Нет», – ответил я, – «но зато нашел кое-что интересное. Путь в подземелье. Я не вылез из ямы и не отправился прогуливаться дальше. Разумеется, Ян спустился в дыру вслед за мной». И мы, вынув из кармана фонарики, согнувшись в три погибели, стали спускаться в грязный, затхлый коридор, начинавшийся в дыре. В том, что это был искусственно сделанный коридор, сомнений не было. Под землёй и под корнями я видел стены, выложенные плитками плеща, песчаника. Каждые несколько метров пол уходил вниз крутой ступенькой. Воздуха становилось всё меньше, впрочем, его ещё было вполне достаточно, чтобы продолжать двигаться вперёд. метров через 50 коридору пёрся в остатке неровно сложенной кирпичной кладки. Видимо, здесь работали вода и корни деревьев. Может быть, ещё и человек приложил руку, но чтобы пролезть в оставленную дыру, этот человек должен был быть совсем небольшого роста. С трудом вынув ещё несколько кирпичей, мы с Яном помогая друг другу, протиснулись внутрь. Мы оказались в небольшом помещении, напоминавшем короткий коридор. где было несколько больших грубых дверей. Ощущение дрежавью неимоверно усилилось. Руна в кармане стала буквально свинцовой. Лучи фонариков плясали по стенам, грубым проёмам дверей и ржавым железным петлям. Все двери были закрыты. На ватных ногах я добрался до одной из дверей и потянул на себя. Как я ожидал, дверь открылась, правда, с отвратительным скрипом. Ян пробормотал несколько слов, широко раскрытыми глазами, глядя через мое плечо над дверной проем. Он был аккуратно заложен кирпичами. Мне стало совсем дурно. Наверное, еще и от недостатка воздуха. Я сел на каменный пол, а Ян между тем осмотрел все двери. Его глаза сияли. «Это же сенсация!» – обормотал он. «Под исследование этого я точно смогу получить грант. Жаль только, что нет фотоаппарата». При свете фонарика Ян пытался зарисовать в блокнот схему помещения и дверей. Я постепенно собрался с мыслями и стал смотреть на дверь напротив меня. Единственное, она была не только закрыта, но и заложена огромным засовом, сделанным, наверное, из дубовой балки весом в полтонны. Весь засов в петли и доски двери были исписаны мелкими надписями, судя по всему, на латыни. Засов тоже был исписан рунами. Ни ручки, ни замочной скважины, ни двери не было. А вот доски, казалось, они были опалены огнём, но огнём, идущим изнутри. Дверные петли буквально сплавились между собой. Некоторые доски были надтреснуты, выгнуты наружу, как будто кто-то или что-то пыталось вырваться изнутри. Было тихо. Не было слышно ни звука, кроме нашего дыхания да скрипа карандаша по бумагу. Фонарик я держал в зубах, поспешно переписывая и перерисовывая в блокнот слова и руны с поколеченной двери. Это помещение было в точности таким, каким было и в моём сне. Не было только тусклого багрового света и фигур в капюшонах. Я от всей души надеялся, что она и не появится. Мои часы, видимо, остановились, когда я свалился в дыру-проход. Но я мог бы поклясться, что мы провели в этом коридоре не более 2 часов. а когда мы выбрались на поверхность, над лесом уже вставала тусклая луна. Фонарики совсем разрядились, и к джипу мы брели в лунном свете, в полном безмолвии, грязные, уставшие и словно пришибленные тем, что мы обнаружили. В машине на пути в Гривенброх Ян было заговорил со мной, но разговор быстро сошел на нет. Я не отвечал, думая только о странных дверях и, главное, о том, что могло находиться за ними. Вдобавок ко всему, выходя из машины возле гостиницы, я обнаружил, что мешочка с сумной в моём кармане нигде нет.